Глава 3. Мы добирались в Академию тем же путем, как и прибыли, преодолев сеть порталов. Счастье счастью, обошлось без эксцессов. Хмелья, конечно, как и прежде, боялась переходов, но вела себя уже более раскованно, хотя по-прежнему шла со мной под руку в арочном пространстве. После последнего перехода мы переночевали на постоялом дворе, а ближе к обеду прибыли в Эннибург. Улицы были украшены новогодними фонариками и хвойными веточками — Поэтому мы с Илаем наслаждались декорациями, а я с улыбкой гладила кольцо моей матери. Вчера за обедом присутствовал его высочество Ярат. Мне стоило выпустить немного пыльцы, когда он покидал столовую, и она услужливо доставила мне колечко, как когда-то таким же способом чешуйку из злосчастный комплект. В академии было пусто, это можно было понять по сонному охраннику, который впускал нашу карету на подъездную площадку перед академией. «Дом, милый дом», — хохотнул Илай после того, как помог мне выйти. «Не думала, что мы вернемся так быстро. Аркверт и Рами в Аркалее Клаудия наверняка умчалась куда-нибудь на зимний курорт с родителями. А Тимория, не знаю, чем может заниматься русалоча принцесса». Я покачала головой, улыбнувшись. Илай вдруг застыл и добавил. «Купова, бежим». «В чем дело?» — Изумился я. «К нам приближается Дэйн Эверус». Его улыбка мне совершенно не нравится. Я лишь успела развернуться в сторону, куда смотрел Илай, а он со стоном добавил «Поздно, мы уже не сможем сделать вид, что не заметили его». О, «Доброго дня, магистр!» С сожалением, вынуждена была признать, что перед нами действительно стоял мой любимый магистр. Предпоследнее слово так и не решила брать в кавычки как сарказм или я говорю всерьез». Доброго дня, мои любимые студенты, отозвался Эверус, и это точно был сарказм. Но Нас сразу насторожил вот он. Хмиля топталась возле кареты, но после моего молчаливого кивка позволила кучеру разгрузить наши вещи и отнести в холл общежития. Пока вокруг суетились, мы стояли под пристальным взором оборотня. Королевские дети, это более чем подойдет. Подойдет, уточнил я недоуменно. Дэйн Эверус коварно улыбнулся и заложил руки за спину, окинув нас оценивающим взором. «Одежда тоже подходящая». «Подходящая подо что?» На этот раз уточнил Илай. К слову, мы были одеты, как бывалые путешественники. Брючные костюмы для верховой езды и утепленные плащи. Различие было лишь в том, что мой костюм был женским, с рюшами и темно-коричневого цвета, в то время как у Элая синий, строгий и без украшений. «Для королевского заповедника за мной», — бодро сообщил Дэн и прошел мимо нас. Осознав, что мы за ним не последовали, преподаватель развернулся, скрестил руки на груди и угрожающе прищурился. Мы это увидели, потому что все-таки развернулись, но не сделали и шагу. Даурк и ванте -Грос, вы что, забыли? У вас еще по две недели отработки за взлом тайной комнаты?» «Хотите, чтобы ваша отработка у меня в заповеднике стала невыносимой?» После этой фразы ноги буквально сами понесли нас вперед. Мы поравнялись с преподавателем и виновато улыбнулись, мол, попутали берега, с кем не бывает. Магистр ухмыльнулся и соизволил объясниться. В заповеднике на территории Энибургского дворца заболела черная курица, хандербургская порода. Скорлупа из яиц, перетертая в порошок, используется в качестве топлива. «Для многих артефактов. Одной порцией такого порошка можно зарядить два, а то и три бриллиантовых артефакта среднего размера. Или один весьма крупный». «Мощно», — уважительно кивнул Илай. «А мы тут каким боком?» «Студент Ванте Грос. Вы тут студенты, курируемой мной группы», — широко улыбнулся преподаватель. «К тому же сейчас мало кто остался на каникулах в Академии» а мне нужны ассистенты. Зрители вам нужны, чтобы оценили ваше великолепие и рассказали другим. Пробормотала я, но Дэн сделал вид, что не услышал. И что же, никого другого совсем нет? во всей академии? Не поверил Илай. Вы королевских коровей. Вас пропустят во дворец, не придется выбивать пропуска. У меня нет на это времени, курица не ждет. Преподаватель развернулся и направился к выходу. Нам ничего не оставалось, как последовать за ним. «Ну хорошо, хоть не роды», — пробормотала я. «У вас будет возможность увидеть, как именно выходит яйцо из курицы, если повезет, конечно. Так что это почти роды», — хохотнул Дэн Эверус, полуобернувшись. «Как он вообще прошел проверку на профпригодность?» Прошептала я Лаю, наклонившись к другу и замедлившись, чтобы оборотень точно не услышал. «Он же изверг!» связи». Доверительно, но насмешливо сообщил мне Элай и поднял палец вверх. «С начальством всего королевства». Я рассмеялась и кивнула. Он же целый год жил под одной крышей с самим правителем Романии. Наверное, столько материала для шантажа скопилось, что, пожелая работать в самом дворце, его бы запросто приняли. Они, пожелая работать вообще, обеспечивали бы. Мы сели в карету напротив Дэйна Эверуса. Экипаж тронулся. Оборотень смотрел на нас по-прежнему оценивающе. «Говорят, вы помолвлены». «Немного», — ответила и визуализировала небольшое расстояние между пальцев. «Новости разлетаются быстро». «Я лишь надеюсь, что его величество было в ярости, когда узнал об этом», — клыкасто улыбнулся магистр. «Он же присутствовал в момент заключения помолвки». После того, как и лайки внул, преподаватель добавил. «Просто сказка. Пожалуй, я поторопилась с выводами о том, что его бы обеспечивали при желании жить во дворце. Я вообще удивлена, как он работает в академии. На месте Максимилиана я бы давно от него избавилась. Я боялась проронить лишнее слово. Айлай был предельно вежлив и учтив, отвечая на провокационные вопросы Дэйна Эверуса. Но все равно, когда карета остановилась перед дворцовыми воротами, я готова была выпорхнуть уже здесь». Но сначала у нас проверили документы и удостоверились в личностях. Только после пропустили внутрь. Вскоре я все-таки шла по дорожке, ведущей прямиком к заповеднику. И настроение поползло вверх, когда взгляд упал на романский дворец. Высокое величественное здание, элегантное, со множеством шпилей, возвышающееся над всем Эннибургом. Оно действительно было сердцем столицы». Высокие стрельчатые окна, оправленные в тончайший ажур кованого железа, пропускали внутрь солнечные лучи. Лепнина и резьба гармонировали с общим настроением, добавляя шарма и строго мрачного очарования дворцу. Казалось, еще мгновение, и над ним полетят вороны, дополняя общую картину. «Мрачновато», — прокомментировал Илай. «Георг, V, прапрадед Максимилиана Романского, увлекался северной архитектурой». «Достаточно угрюмый и суровый, поэтому воздвиг это сооружение, перенеся дом королевской семьи сюда из старой части столицы. Хотя склеп семьи остался там, благоустройство поддерживается, но старый дворец служит запасной резиденции», — пояснил магистр Эверос. «Романцы очень гордятся этим местом. Оно стало примером современной архитектуры». Я понятливо закивала. Еще при въезде в Эннибург я заметила, что в новой части столицы высотные дома. Они меня восхитили, если честно, мне и этот дворец нравился. Своей мрачностью, изысканностью и относительной строгостью. Он был ближе моей душе, чем отливающий золотом и блеском дворец Альтории. Лорд Эверус, к нам подошел мужчина в черной форме, с зеленым жетоном на правой груди. Примерно возраста моего отца или чуть старше, без седины, с гладко выбритым лицом и добрыми голубыми глазами. «Меня зовут Лайенс Лестери, смотритель заповедника Зоумак. Мы вас очень ждали». «Рад познакомиться, Лайенс», — пожал протянутую руку магистр. «Наслышан на вас. Пусть вы на этой должности недавно, но я читал вашу книгу «Монстры лесов». Очень впечатляющий труд. Для меня честь поработать с вами. Благодарю, лорд Эверос». Смущенно отозвался мужчина. Зовите меня просто Дэйн». Буду рад. Пройдемте за мной. Признаться, с такой хворью черных куриц я еще не сталкивался. Их магический фон так искрит, словно вся магия уходит из них. Пойдемте посмотрим. Думаю, вдвоем мы с вами точно разберемся. Кивнул магистр, и мы зашагали следом. К слову, со мной мои студенты молодые наследники Бриоля и Авероса, Купава Даурка и Лайва Антегрос. Они питают слабость к зоомагии. Так и хотят всему научиться. Буквально умоляли меня взять их с собой. Наши сылаем лица вытянулись. Мы переглянулись и собирались возмущенно посмотреть на магистра, но он смерил нас таким взглядом, что мы замолчали. Он точно бесстрашный, совсем не думает, кому бросает вызов. Мы прошли к заповеднику. Это была закрытая территория с чистоколом, укрепленным сильной магической сетью. Мы отправились в третье строение курятник. Я тут же поморщилась, в который раз подумав, что ни за что, ни за какие ковришки не стал бы зоомагом. Впрочем, уроки живорождения мне отлично это доказали. Огромный курятник был разделен на секции. Мы прошли в пятую. А здесь сидели необычные курицы. Абсолютно черные, даже хохолки, с длинными перьями на хвосте, и при этом худенькие, в какой-то степени элегантные. Они все столпились вокруг соседки. Она сидела на насесте, вжав голову в плечи и закрыв глаза. «Близко не подходите», — строго сказал Дейн Эверус. Черные хандербукские курицы весьма агрессивны, а их фон может навредить вашим артефактам, если вовремя не сумеете выставить щит-блокатор». «А вы еще не проходили это заклинание?» Мы с Илаем кивнули и синхронно сделали шаг ближе к выходу. «Что-то ваши студенты не пышут энтузиазмом», — заметил Лэнс. «Молодежь, что с них взять? Сначала рвутся в бой, а потом пасуют», — прокомментировал Обертень, хитро глядя на нас. «Но мы на манипуляции не велись и остались стоять на месте. Уж чему-чему, а терпению наследников учат». Если надо три часа простоять на церемонии, чтобы ее засвидетельствовать, мы готовы. Пусть даже в данном случае церемонии будет лечение куриц, а героем Дейн Эверус. Дальше зоомаги начали задавать друг другу уточняющие вопросы. Обмениваться опытом, заодно магистр растянул зеленую сеть, опутав ею курицу. Это была своеобразная тепловая проекция, которая начала выявлять места, где потоки магии были перебиты. Я смотрел со скучающим лицом, Но взор не отводила. Сказали получать бесценные знания, буду получать. Все-таки я мечтаю стать первоклассным магом. «А если немного сменить угол обзора?» — неожиданно предложил Эверус. «Если мы сможем увидеть поперечный разрез?» «Это запрещено!» С ужасом откликнулся Лайенс. «Мы можем перебить потоки курицы совсем. Не говоря о том, что мы причиним ей боль». «Даже антимагические наручи являются болезненными блокаторами, а они лишь сжимают внутренний источник, а вы хотите пустить магию через чужой». Дэн Эверус в своем репертуаре. «У него вообще есть хоть какой-то свод правил, которых он придерживается? Или всегда действует согласно своим умозаключениям?» «У хандербукских куриц нет внутреннего источника, Лайенс. Они сами, словно сосредоточение магии, по сути, бесполезны» пока она не скапливается в скорлупе, соединяясь с материальными частицами. Возможно, птице будет больно, но у нас появится шанс ее спасти». «Разумный аргумент, не поспоришь». «Я должен буду изложить это в отчете», — жалобно пробормотал смотритель заповедника. «Напишите, что не смогли меня остановить, но очень пытались», — хмыкнул Дэйн Эверус и более медлить не стал. Развернулся к подопечной, переломился так, чтобы одна из словно входила внутрь курицы и исказил картину на тепловом отпечатке. Курица громко закудахтала, попыталась бежать, но Лайн содержал ее сначала физически, а затем накинул поводок, спеленавшие ей ноги. Курица завалилась, а Дейн сделал еще одну попытку переломления. И вот теперь мы смогли увидеть, что же было не так. Изумленная, я сама не отдала себе отчета, как начала приближаться, чтобы всмотреться в черноту внутри курицы. Но этого ведь не было видно на тепловом сканировании. Если бы Дэй не решился рассмотреть поперечно, да и то под определенным углом, небольшая точка, из которой тянулись призрачные черные щупальцы тьмы. «Это тьма!» — пробормотала я, и Дэй нахмурился, не совсем понимая, что видит. «Люди не читают о тьме, люди ее не замечают, потому что они сталкивались». Зачем узнавать то, что когда-то было, но давно ушло? Вероятность возвращения мизерная. Так они думали. «Тьма, из-за которой... Хм... Ушли драконы?» Заминкой переспросил Дейн. Курица продолжала кудахтать, а я все приближалась, словно зачарованная. Неужели из-за столкновения миров тьма настолько глубоко проникает в наш мир, невидима для нас? Насколько я уже... И как же оттолкнуться обратно, вернувшись на свою ось, чтобы избежать дальнейшего соприкосновения? — Купава, стой! — услышала я окрик Дэна, когда уже поравнялась с ним и успела лишь обернуться к преподавателю, как меня ударной волной отбросила в сторону. Одно еще потянулось ко мне. Нет, не ко мне, а к кольцу, к маминому кольцу, но оно, пропитанное агрессивной магией хандербукской курицы, отшвырнуло его, а я, словно в замедленной съемке, услышала голос. Шепот, едва различимый. «Купава, уходи от тьмы!» «Мама?» Сознание померкло. Очнулась спустя время, показавшееся мне мгновением. Лишь полудреме напоследок увидела лицо мамы, озаренное яркими лучами. Она словно была полупрозрачной, неизвестной, далекой. Вынырнув из воспоминаний, я села на кровать и тяжело задышала. «О, вы уже пришли в себя чудесно!» — улыбнулся мастер Айлок, королевский целитель. «Как вы себя чувствуете, ваше высочество?» «Сносно!» — пробормотала я и огляделась. Я находилась в весьма комфортабельной светлой палате. У входа стоял Дейн Эверус. Оборотень сложил руки на груди и с беспокойством взирал на меня. К счастью, я была полностью одета. Судя по всему, пролежала действительно недолго. «А Элай?» «Отбыл в академию», — отозвался магистр. «Хотя вы очнулись в этот раз на удивление быстро, поэтому, возможно, он еще даже не успел дойти до кареты». «Укрепляющий отвар» — подал мне напиток мастер Айлок. «Волна была сильной, но вас спас ваш артефакт. Поэтому все в порядке. Вы уже можете быть свободны». Я поблагодарила целителя и поднялась с кровати. Подойдя к зеркалу и убедившись, что выгляжу приемлемо, я вышла из целительского крыла вслед за Дэйном Эверусом. «Как себя чувствуешь, Купава?» «Прекрасный, магистр!» Сарказмом откликнулась я, пока мы спускались по лестнице. «Я скоро стану избегать ваших занятий. Почти после каждого я оказываюсь у целителя. Вспомните, в начале первого курса, когда я была на отработке в вашем заповеднике, меня выкрали, а затем мне пришлось быть на осмотре, У городского целителя, а роды у крольчих. Мне, конечно, импонирует целитель Цуэ, но я все-таки предпочитаю видеться с ним пореже. И не при таких обстоятельствах. Судя по всему, ты уже была знакома с мастером Айлоком. Так что извини, но попадаешь ты к целителям не только из-за меня. Раскусил меня оборотень. И, в конце концов, все эти разы были лишь перестраховкой. Как по мне, ты себя прекрасно чувствуешь после каждого раза твоему организму можно позавидовать. Как и наличие у тебя сильных артефактов. Он прищурился, а я отвела взор, вспомнив, кого увидела и услышала в момент, когда кольцо подействовало. Тогда на озере, когда оно разрядилось, ничего подобного не было. Я погладила золотой ободок. Артефакт работал. Видимо, этот случай был мелочью и не повредил ему. «Вы правы, извините за неоправданную резкость», склонила я голову. «Вам удалось решить вопрос с хандербокской курицей?» «К сожалению, вылечить ее не удалось», — помрачнел магистр. «Мы не знаем, как избавиться от тьмы, и в ближайшее время она угаснет. С таким мы сталкиваемся впервые. Неужели...» — Дэн наклонился ко мне. «Тьма возвращается из-за драконов». «Причин, может быть, много». Опустила я взгляд, устыдившись, что задавала тот же вопрос Максимилиану. Эльфы закрыты и не изучены. Магические звери становятся сильнее, Фейри опять же. Мы не можем отдавать всякий раз на откуп мирозданию разумных существ, Кварума. Равима, студентка Дарк. Моментально исправил преподаватель, но я словно этого не заметила. Все это нужно решать. И кто-то решает? — вздёрнул бровь магистр. Пусть он и был сильным магом, но не имел доступа к сокровенным знаниям королей и их семей. «Магистр, я всего лишь принцесса. Мне самой многое неизвестно и непонятно», — покачала я головой. «И я сама стремлюсь во всем разобраться, потому что тайн слишком много». Дэн вздохнул. Я решила, что разговор на этом исчерпан. «Значит, мы можем возвращаться?» «Полагаю, что да», — согласился магистр. «Ваше Высочество!» Внезапно раздался голос справа, и я обратила свое внимание на симпатичную леди. Лет двадцати пяти, брюнетку с яркими зелеными глазами, цвет которых подчеркивало платье насыщенного изумрудного цвета. Она присела в реверансе. «Прошу прощения за вольность, меня зовут Илона, Фрейлина Ее Величество. Я лишь хотела передать, что Ее Вдовствующее Величество желает встретиться с вами и прогуляться по саду». Вряд ли она говорила о моей бабуле. Вдовствующая королева в Эннебургском дворце одна, и это мать Максимилиана. Я сглотнула, неожиданно испугавшись, словно меня пригласили на завтрак в мантикоре, где в качестве еды выступаю я. Но королеве не отказывают, особенно если ты в ее дворце. Благодарю за приглашение. С удовольствием приму его. Позвольте проводить вас. Вновь присела в реверансе девушка и отступила, пропуская меня вперед. Что ж, не думала, что познакомлюсь с Ее Величеством при таких обстоятельствах. А ведь на мне даже не платье, а костюм для верховой езды. Вот и как делать серверанс? Хотя последний вопрос все-таки меньшее, что меня заботит. Мы вышли в сад, предварительно лакей накинул на меня плащ, не зная, в какой школе волшебников их учат сначала забирать у гостей одежду, а потом безошибочно ее отдавать. И я поспешила выйти вслед за фрейлиной королевы. «Илона, подскажите, его величество еще не вернулся из Авероса?» — спросила, чтобы разбавить молчание. Ну и признаться, несколько боялась, что Макс может выйти из очередного дерева. Спросит, «А ты тут какими судьбами? Почему без приглашения?» А вдруг с ним явится и Айрис? «Интересно, а ее величество уже знает о невест?» «Его величество уже в пути!» — с улыбкой отозвалась Фрейлина. «Вас это беспокоит?» И смотрит так проникновенно... Даже несколько насмешливо. И вдруг ее зрачок вытянулся. Причем не из-за того, что она потеряла контроль над эмоциями, нет. Совершенно осознанно. Я даже споткнулась. но смогла удержать равновесие. Когда во второй раз посмотрела на Илону, ее зрачок был уже обычным, но девушка продолжала улыбаться. «Что-то не так, принцесса?» — обеспокоилась она. «Просто удивлена откровенностью ваших намеков», — честно ответила я. «Вы всем рассказываете о своем происхождении, или я избранная?» «Избранница, если быть точной», — весело отозвалась Илона и вновь пригласила меня последовать с ней. «Избранница его величества. Я знаю, что вы посвящены в нашу тайну, поэтому и решилась сократить между нами дистанцию, чтобы не стеснялись рядом со мной быть искренней». «Не вижу причины, почему я должна быть искренней с вами», — пожалуй плечами. Меня это скорее настораживает. «Обычно люди не обнажают душу перед незнакомцами, если не желают получить выгоду». «Как вы правильно заметили, это делают люди», выделила последнее слово девушка. «Вы для нас отныне не чужая, скорее даже своя». Его величество расторг, помолвку, если вы не знали, призналась, едва сдерживаясь, чтобы горестно не вздохнуть. Мы подходили к стеклянной оранжереи. Я сразу почувствовал смену температуры, внутри наверняка было тепло потому что снег вокруг стен оранжерея растаял. «Возможно, я пожалею о том, что скажу вам, но...» Девушка прикусила губу. «Личная жизнь короля часто становится достоянием общественности. Об этом говорят открыто. Так вот, о личной жизни Максимилиана Романского в последние месяцы никто ничего не слышал». Я растерянно моргнула. Девушка подалась ко мне и доверительно добавила. «Вообще никто ничего не слышал». «А есть ли у него сейчас эта жизнь?» Она пожала плечами, вздохнула и последовала дальше. Мои щеки прозавели, Я хлопала ресницами и смотрела перед собой, ничего не видя. Она намекает на то самое, что происходит за закрытыми дверями спальни. И у Максимилиана, скорее всего, никого не было несколько месяцев. Я не задумывалась об интимной стороне жизни короля. Но сейчас... Сейчас этот факт не только потряс меня, но и взбудоражил. О похождениях романского монарха слышала даже я. Красавец, сердцеед, герой войны. Вслед ему вздыхали многие, но он выбрал хранить верность или просто не желал никого, кроме меня. Я тут же покачала головой. Слишком запретная тема, слишком. Я ступаю на опасную территорию, на тонкий лед, под который могу провалиться. Зачерпнув снега, я приложила его к щекам на мгновение и выбросила после чего догнала Элону. «А это особенность драконов?» — уточнила я. «Они могут... Э -э, только со избранницей?» «Нет!» — удивилась девушка и даже рот приоткрыла. «Если бы было так, разве я бы акцентировала внимание на этом, ваше высочество? В физиологическом плане мы такие же, как люди, просто принять огонь и родить наследника способна только определенная, подходящая девушка. Как и драконицы, способны отдать свой огонь только подходящему мужчине, Чаще всего тоже дракону. Тогда происходит обмен. Илона раздраженно выдохнула. Теперь понимаю, почему вам так сложно наладить отношения с его величеством. Мы с людьми действительно несколько разного представления о чувствах и любви. Девушка резко развернулась и зашагала к оранжереи. Снег мне не помог. Я все еще чувствовала, как краснеют щеки. Максимилиан — взрослый мужчина с вполне понятными потребностями. А я даже не рассматривала вопрос с этой стороны. Как теперь развидеть откровенные картинки, представляя себя и Макса? «Ох, Илона, ты открыла настоящий греховный ящик моего воображения!» Именно в таком раздрае я и вошла в оранжерею. Первое, что бросилось в глаза, — это обилие зелени. Здесь словно и не было зимы. Услужливый лакей сразу предложил мне снять плащ, забрав его. А Илона ушла вперед, пока я мешкала. Там в центре стояла деревянная беседка с коваными украшениями. Я медленно прошла внутрь и уже на подходе увидела ее вдовствующее величество королеву Эленю. Достаточно молодую, красивую женщину с бесконечной печалью в глазах. Этот флер уныния опутывал ее, как и всех окружающих. Я почувствовала удушающую руку скорби на своей шее и тут же попытался ее сбросить, на мгновение опустив глаза к полу. Сделала к Никсону, уважительно склонив голову. Реверанс в моей одежды смотрелся бы по меньшей мере нелепо. Королева жестом позволила мне встать и кивнула на скамью напротив. Илона удалилась, подхватив лейку и направившись куда-то вглубь оранжерея. «Наконец-то я с тобой познакомилась», — купава Даурк. Задумчиво протянула женщина и пробежалась по мне оценивающим, но все равно несколько скучающим взглядом. «Ничего необычного». «У гномов бы это сочли за комплимент», — равнодушно восприняла ее тон. Не стала добавлять, что там в моде добросердечность и радушие. Мне не хотелось провоцировать мать того, кому отдано мое сердце. Поэтому благодарю. Королева вздохнула и разлила чай по чашечкам. К цветочному аромату оранжереи добавился терпкий оттенок. На подносе впереди стояла коробочка с изысканными пирожными. Каждый был заправлен в свою упаковочную бумагу. Все было пестро, красиво, но блекло и меркло под гнетущей аурой ее величества. А ведь она очень красива. При ближайшем рассмотрении я могу уловить, на кого похож Максимилиан. Королева, не поворачиваясь ко мне, внезапно заговорила. Его величество всегда дарил мне цветы из этой оранжереи. Она была его отдушиной. Я никогда не разделяла увлечения супруга до тех пор, пока его не стало. Когда произошел тот несчастный случай в горах, я взяла на себя заботу об этом месте, которое он так любил. Это великодушный поступок. Ее Величество посмотрело мне в глаза. А ты, Купава, на что ты способна ради любви? Готова ли ты меняться, жертва чем-то? Многим, но несчастьем своих детей. Как разговаривать с человеком, чьи жизненные принципы так далеки от моих? Я всегда считала, что жить нужно ради живых, а о мёртвых лишь вспоминать с теплотой, благодаря судьбу за то, что они были в нашей судьбе. Я считаю, что попытки подстроить себя по чьи-то идеалы изначально обречены на провал. Люди должны смотреть в одну сторону, чтобы брак был долгим и крепким. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, нет, я не готова. Точнее, я называю уступки ради любви не жертвами, а разумными компромиссами, на которые влюбленные идут ради общего будущего. Это вынужденные меры на пути к счастью, которые не ломают, а скорее изменяют курс движения. А изменения? Мы все меняемся к лучшему. Не ради кого-то, а ради себя. Когда мы говорим, что хотим измениться ради любимого, мы подразумеваем, что хотим измениться ради своей жизни с любимым. Ведь жизнь с ним сделает нас более счастливыми. Но нельзя под кого-то подстроиться, ломая себя. К любым изменениям в первую очередь у нас должны быть внутренние стремления и свое видение. «Я могу измениться, да, но так, чтобы стать счастливее, а не несчастнее». Королева смотрела на меня с прищуром, пока не выдала. «Ты мне не нравишься, Купава Д'Арк. Сама меняться не желаешь, а моего сына изменила, да еще за такой короткий срок». Ответила не сразу. Я могла бы надерзить, напомнив о том, что Максимилиан рассказывал о своем детстве, как мать недостаточно любила его, а потом совсем лишила сына своего внимания. «Возразить а ощетиниться, мол, вам не вам мне указывать и разговаривать со мной в таком тоне». Но я не могла. Во-первых, я не была достаточно уверена, что воспоминания Максимилиана из детства не субъективны. Для этого я слишком плохо знаю королеву и ее чувства к сыну. Во-вторых, если я действительно хочу быть с Максимилианом, ссориться с его матерью, последнее, что мне нужно делать. Я не хочу прогибаться, но и оскорблять вдовствующую королеву романии не имею права. В конце концов, я даже благодарна ей за то, что она родила такого сына. Сильного, мужественного, заботливого. Возможно, не всеми этими достоинствами он обязан ей, но факт остается фактом. Она была, есть и будет важной женщиной в его жизни. Вы мне льстите, Ваше Величество. Вряд ли кто-то способен изменить человека, если он сам не захочет измениться. Во втором случае я не заслуживаю ни похвалы, ни порицания. Королева вздернула бровь. Я миролюбиво улыбнулась и прикоснулась губами к чашке чая. Отпивать не хотелось, так волновалась, что боялась поперхнуться. Я вспомнила наш вечер с Максимилианом в поместье Эйфере. Я тоже заметила в нем изменения и после долго думала об этом. Кто повлиял на него? Я или Айрис? Неважно, главное, чтобы он стал счастливее. Ты ведь знаешь, правда? Наклонилась ко мне ее величество и прищурилась. «Знаешь свою уникальность для моего сына?» Как и то, что я оказалась не настолько уникальна. Именно поэтому он отправился в Айрос. «Да, ты не единственная», — самодовольно отозвалась королева и откинулась на спинку, чувствуя себя в этот момент победительницей. «И Арис Эйфери, по словам Элиаса Конгорна, весьма хороша собой. Умна и образованна. Она во всем лучше тебя. А главное...» «Так подходит моему сыну! Однако мне было интересно познакомиться и с тобой. Равим тесен, поэтому наверняка еще где-то встретимся». Это намек, что встретимся мы точно не во дворце Романия? Я посмотрела на розовые и желтый крем на пирожных и неожиданно даже для себя начала рассуждать. Знаете, когда я впервые узнала о своей неисключительности, ужасно разозлилась. «Как так? Почему есть какая-то другая?» Почему я должна с кем-то конкурировать? Но в итоге я поняла, что ошибалась. Если бы его величество выбрал меня, не имея выбора как такового, я бы всю жизнь думала, что нет во мне ничего особенного. Что не будь я той самой, единственной, подходящей ему, была бы ему не нужна. Он бы прошел мимо, и не заметил. Но теперь у него есть выбор, нас двое. И вторая девушка даже лучше меня во всем. Тут вы правы. Соглашусь, но не в том, что она подходит больше. Если Макс — я специально сократила его имя, отбросив официоз — выберет меня, то я буду знать, что он выбрал меня не из-за какого-то истинного дыхания, а потому что хотел быть со мной. Выпалив это, я перевела дыхание. Королева смотрела враждебно, но пока перебивать не спешила. Поэтому я продолжила. Так что я все же благодарна особенностям выбора его спутницы жизни. Ведь иначе мы бы никогда не встретились. И я бы не узнала, какой у вас замечательный сын. Под конец моя речи Куролева поджала губы и отвела взгляд. Она так ничего и не ответила, лишь махнула мне ладонью, мол, можешь уходить. Поднявшись, я присела в реверансе и направилась к выходу с улыбкой на губах. «Возможно, вы и сделали мне больно, Ваше Величество, но все-таки это сражение вам выиграть не удалось, хотя вы очень рассчитывали на победу». «Я провожу», — у выхода меня встретила Илона. Лакей помог надеть плащ, и мы вместе с Фрейлиной вышли из оранжерея. Направились не к дворцу, а к подъездной дороге, где, судя по всему, меня уже должна была ждать карета. «Я слышала ваши слова», — неожиданно призналась Илона. Она надевать верхнюю одежду не стала. «И благодарна вам за них. Спасибо, что не стали язвить королеве. Уверена, вы были на это способны, но сдерживались, несмотря на ее колкости». «Вы ей так преданы, что благодарите меня, понимая, что она была не права? удивилась я. «Я не говорила, что Ее Величество были неправы», — улыбнулась драконица. «Я лишь сказала, что благодарна вам за сдержанность. Пожалуй, я поспорю с мужем о том, кто именно подходит Максимилиану». «Только не говорите, что муж этой чудесной девушки или Конгорн», — внезапно девушка перевела взор и присела в реверансе. «Ваше Величество, доброго дня».